Мы вырыли могилу и схоронили охранника. Один из купцов счёл молитву, выселившись на телеги, тронулись в путь. Связанная разбойница бежала за первой телегой, привязанная к задку телеги верёвкой. Илья спрыгнул со своей телеги и пересел на мою. Лицо его было довольным. Молодец, не позорил семью. Кабы не ты пограбили в обозе. Не то, что это падал, что руки поднял до да колен и перед татями упал. Ты теперь единственный в обозе, кто опор дать может, так что гляди в оба. На тебя все купцы надеются, да и завидуют мне, говорят. Тебе Илья зять хороший достался. Девку мы сдали в первом же большом селе сельскому старосте. Купцы здраво рассудили, чего её кормить до Новгорода, да ещё и стеречь по ночам, чтобы не сбежала. В Новгороде мы на удивление продали товар быстро, скупили гонзейского товара на обратный путь до Соли-Выเจгодской и вернулись домой. Славна была дома. Дарья расцвела, пополнела немного и ходила гордо, как пава. Да только недолго длился покой. Я раздумывал не посетить ли бачажок в ручье, в котором лежали ценности, отбитые у разбойников. Когда вбежала Маша: "Юрий, к тебе двоя господ, видны из тебя видать иноземцы". "С чего взяла?" "По-русски говорят смешно, и одежда чудная, завии" Я успел накинуть на себя нарядную одрядку и вышел на крыльцо, к которому подходили впрямь два иноземца. Коротенькие, чуть ниже колен штанишки, коротенькие же курточки с порой замина на боках и шнуровкой. Широкополые шляпы, лица европейские, бород нет, только усы. Не дойдя пару шагов до крыльца, Незнакомцы сняли шляпы и отвесили задумчивый поклон. Я поклонился в ответ, пригласил гостей в дом. Мы пошли в трапезную, расселись на лавке. Как водится, поговорили о погоде. Мы посланцы от короля Сигизмунда из речи Пасполитой. Слушаю, король занедолжил. Да услышал от родственника, ты знаешь о ком речь? «О мастерстве и искусстве твоем в лекарском деле. Правда ли сие?» «Правда. Приходилось мне в Швеции бывать. Гости переглянулись. Мы бы хотели от имени короля пригласить тебя в Краков». «Нет, господа. Я из Швеции еле ноги унес. Чуть жизни меня не лишили. Больше рисковать не хочу». Посланники попробовали уговаривать, предлагая немалые деньги и гарантии безопасности, но я был непреклонен. С тем они и ушли. Когда иноземцы ушли, подошел Илья. — Чего немцы хотели? — Да не немцы, а не ляхи, а мне едино. В Краков зазывали их короля Сигизмунда лечить. — Чего же отказался? Ведь заплатят по-королевски. Хривец ей сыт по горло, едва живым ушёл. Это такая королевская традиция за добро злом платить. Тайну недолго выше не хотели разглашать. Если и поеду куда-то, то только не к врагам Руси. Кстати, о деньгах. Не истолкуй неправильно, на семья-то растёт, взрослеет сынок, дом побольше нужен. По простору, не до каменной. Не робим час пожар, в одних портках останемся. Не вопрос, деньги есть. Отдельно жить хочешь? Типун тебе на язык, не по-русски это. Родня старые да малые вместе жить должны. Я состарюсь. Вы приглядите, да очи закроете. Когда Бог приберет, ты в возраст твой идешь. Сын у тебя есть, накормить да обиходит. Сам же рассказывал про пожары. Убедил, хотя я и сам об этом подумывал. У тебя на примете есть дом? В том-то и дело, что нет. Самим строить надо. В Пскове каменных домов раз-два я пчелся. В основном бояре и живут, да и то лишь родовитые. Да и от Кельс столько денег-то взять. О деньгах не тужись, где мастеров каменных умелых найти, да камень, вот о чем голова болеть должна. Камня пиленного сколько уж привезут, хоть из-под Киева города, хоть из-под Москвы, а машина большая так даже из-за морей доставят, да хоть из Италии. Решено. Ищи место удобное, о камне позаботься, коли знаешь, как найти. Деньги — моя забота. Мне уж так богат, я улыбнулся. То, что у меня при себе было, да со шведскими медалями в придачу, почти хватало на дом. А если ещё ценности разбойничьи достать с дна ручья, так и вовсе хорошо получится. О ценностях тех Илья ещё не знал. Так пусть и остаётся в неведении до поры. Наверное, пришло время то и ничто потрошить. Нечего ему мёртвым капиталом на дне ручья лежать, илом обрастая. Пусть и доброму делу послужит. Утром я седлал коня и отправился искать ручей. Просто ехал по берегу и высматривал, когда дорогу преградит ручей или маленькая речушка. Ага, вроде здесь. Свернул направо. Конь шёл медленно, а я и не погонял. Всё-таки времени прошло много, надо вспомнить приметы. Похожий здесь бочажок. Я привязал коня, разделся до нога и сиганул в воду. Ноги сразу ощутили бугры на дне бочажка, так и есть мешки. Я нырнул, благо не глубоко, ухватился за мешок, потянул, эх, простафиля. Пролежав в воде столько времени, мешок элементарно сгнил и теперь расползся под рукой. Чашки, кубки и прочее серебро вывалилось на дно. Ой, черт, не повезло, не догадался мешки с собой взять. Я еще раз нырнул, нашарил руками пару кубков и чашу, поднял и рывком выскочил на берег ручья. Обтерся полотенцем и оделся. Поднята с дна сунну за пазуху, надежда пузырём оттопырилась на груди, но вывести ценности было решительно не в чём. Я добрался до города, оставил коня и чаши в конюшне и сразу на торг. Это сколько же мне мешков надо? Я уже и не помнил, сколько тогда утопил и сколько теперь лежало на дне. Не до того было, чтобы считать. Возьму десяток самых прочных конопляных. Следующим днём я поехал снова к ручью. Нашарил над днебачашка в первую очередь предметы из порванного мешка, их могло занести илом. Достал отмылы и уложил в мешок на берегу. Нырнув, руками ощупал, посчитал оставшиеся на дне мешки с ценностями, рекинул, есть ли возить под одному мешку На неделю работы хватит. Можно грузить на коня и по два мешка, ехать недалеко. Однако уже тяжеловато для лошади, да и подозрительно. Откуда каждый день по два мешка? Могут осмотреть городские стражники на въезде. А где разбойники брали ценности? Наверняка у местных, не со Швецией ведь привезли. Кто-нибудь из ограбленных... Опазвать свою вещь может. Поди потом, попробуй отмыться, что не ты грабил. Можно и на виселицу хугадить. Стало быт вывод дома, всё переплавить в гривны или слитки, не взирая на художественную ценность. Ну, конечно, придётся объясняться с Ильёй. Наддумаю, он поймёт и поддержит. Может, лодкой перевести всё сразу. А как с причала домой доставить? От лодки ты идёшь в поисках подволи. Вернуться можешь к шапашному разбору? Нет уж. Буду возить конём по одному мешку. Медленно, но верно.